Глава 10. Альтеир сиял в бархатной пустоте, словно золотистый бриллиант, сверкающий тысячами невидимых граней. Фарли завороженно смотрел на него, стоя на обзорной палубе около большого экрана. Космолет мчался по направлению к звезде, которая уже стала для него Солнцем. Вскоре на экране появился Рин, его третья планета. Сначала это была лишь крошечная голубая искорка, но она быстро превратилась в шарик, затем в сферу, росла, наливаясь белым цветом облаков и коричнево-зелеными пятнами материков, очертания которых прояснялись с каждой минутой. Рин, мир моих предков, подумал с волнением Фарли. Твои блудные сыны возвращаются после трехсот векового отсутствия. Чем-то ты их встретишь. Через час планета заполнила весь экран, и надоевшая за полгода чернота космоса исчезла. — Мы все-таки сделали это, — тихо сказал Кристенсен, слабо улыбнувшись. Он сидел в кресле каталки и непрерывно смотрел на Рин, которого так боялся и вместе с тем так жаждал. Шесть месяцев пути, из которых более половины прошли в гиперпространстве, неузнаваемо изменили Кристенсена. Тройная перегрузка сделала свое дело. Могучий, матерый мужчина превратился в худого, изможденного старика с трясущимися руками и сгорбленной спиной. Ноги уже плохо слушались его, и поэтому Кристенсен большую часть времени проводил, сидя в кресле но сидел он в командной рубке, поскольку был и оставался командиром корабля и начальником экспедиции. Фарли вспомнил, как после завершения испытаний звездолета в Мору прошло очередное техническое совещание, на котором присутствовал госсекретарь Рандл. Дэвид деловито сообщил результаты тестовых испытаний и закончил словами. «Таким образом, я не вижу оснований откладывать полет к Алтаиру". — улыбнулся Рандл. «Сегодня же вечером я обсужу этот вопрос с президентом». Дэвид просиял. «Тогда, как инициатор звездного проекта, я предлагаю назначить главой экспедиции...» «Да, я понимаю вас», — кивнул Рандал. «Вы хотите, конечно, предложить кандидатуру всеми уважаемого господина Кристенсена. Должен вам сказать, что этот вопрос уже решен положительно». Лицо Давида вспыхнуло от ярости. Сжав кулаки, он шагнул к Ранделу. «Я протестую. Эта идея принадлежала мне с самого начала». Каждый день я боролся с Кристенсеном, который открыто ставил нам палки в колеса, саботировал проект, сеял слухи о ненужности полета к Альтаиру, а теперь это несправедливо, это нелепо. Я не собираюсь обсуждать этот вопрос с вами. Холодно отрезал Рандол. Решение принял Белый дом. Вы неплохо поинтриговали за моей спиной, пока я строил звездолет. Бушевал Дэвид. Глен, успокойтесь, мягко сказал Рандол. Никто не собирается отрицать ваши заслуги. Но вы должны понимать и всю сложность политической ситуации. Русские таки трещат на весь мир, что мы создали на Гассенди военную базу. Мы, естественно, отрицаем это. Но представьте, какой поднимется шум, если со временем выяснится, что мы не только тайно построили звездолет и поставили его кальтаиру, но и поставили во главе экспедиции полковника ВВС, пустив отставки. в отставке. Да нас тогда все, кому не лень, будут обвинять в милитаризме. Нет, Дэвид, на это мы пойти не можем. Вам предлагается пост заместителя Кристенсена. «Я понял, вы там в Белом доме все просто струсили», — зло процедил Дэвид, не сводя колючих глаз Кристенсона. «Я предлагаю вам ключ галактики, к невиданному процветанию нашей державы». «А вы отказываетесь от него из-за своих грязных и мелочных политических расчетов?» но «Ничего. Крис, не радуйтесь раньше времени. Не знаю уж, как медики допустили вас к полету, но поверьте моему слову, вы умрете, не долетев до Альтаира. Вы уже насквозь прогнили, несмотря на бравую внешность. Посмотрим». Хладнокровно ответил Кристенсен. И вот теперь на подлокотниках лежали дрожащие руки Кристенсена, обтянутые полупрозрачной кожей, под которой резко выделялись набухшие вены, руки глубокого старика. «Да, Буб, мы все-таки сделали это», — повторил он. «Надеюсь, хоть теперь прекратятся ночные кошмары, которые мучили всех в гиперпространстве. Я так устал от них». Фарли кивнул. Три месяца они пробыли в наглухо закрытом мешке. Без звезд, без космической пыли и даже без пустоты. Их окружало ничто, в котором абсолютно ничего не происходило, не чувствовалось даже малейших признаков движения корабля. Поначалу филолог изнывал от скуки. Книги вызывали у него отвращение, а помощь техническому составу, состоящему из 15 опытных космонавтов, он просто не мог. Остальные члены экспедиции, в которую, кроме начальника и его заместителя, также входили Раб, Томасон, Винстед, а также геолог Хеджулин и врач Райхер были заняты делом и желания поболтать не проявляли. Фарли не оставалось ничего другого, как выполнить свое заветное желание еще со студенческих лет, а именно выспаться сласть. И тогда его стали посещать сны. Он видел галактические просторы, освещенные гирляндами незнакомых созвездий, армады звездолетов, вспышки атомных взрывов. Фарли находился на огневой палубе одного из фондрианских крейсеров и управлял огромной лучевой пушкой. На им мчался корабль противника. С расстояния около миллиона миль он начал стрелять. Подобные же сны, больше похожие на галлюцинации, мучили и остальных членов экипажа. Рахер объяснял это просто. мы люди наслышаны о войне между двумя суперрасами, и по приближении к Альтаиру нервы начинают играть с ними злую шутку. Это звучало правдоподобно, но иногда ночью Фарли казалось, что кто-то тихо входит в его мозг и бесцеремонно хозяйничает там, перелистывая день за днем всю его жизнь. «Я тоже устал от этих кошмаров», — признался он, сочувствием, глядя на Кристенсена. «Однако сейчас в обычном пространстве все вошло в норму. О, корабль начинает торможение». Действительно, палуба под ногами слегка задрожала, навалилась перегрузка. Лицо старика сразу же осунулось. «Я знаю, что посадка ожидается не такой жесткой, как взлет, но, может быть, вам лучше вернуться в каюту?» — тихо спросил Фарли. «Нет», — ответил хрипло старик, не отрывая глаз от Рина. Позвольте мне хотя бы позвать доктора Райхера. Он говорил, что ваше сердце... Нет, хватит уколов. Упрямо пробурчал командир корабля. Хочу видеть все своими глазами. Второй раз это, может, мне не удастся. Планета стремительно приближалась. Теперь на экране можно было разглядеть детали ее рельефа. Океаны занимали большую часть поверхности, а суша была морщинистой, как высохшая кожа, с многочисленными горными хребтами, похожими на затупившиеся зубы, с обширными пустынями и редкими зелеными пятнами лесов. Надсадно загудели двигатели, и Фарли уселся в одно из кресел, ощущая мягкую тяжесть нарастающей перегрузки. Дышать стало трудно, но это было лишь цветочками по сравнению с адским стартом, от которого у него осталось довольно смутное, но очень неприятное впечатление. Внизу проплыл океан, сверкающий в лучах невидимого солнца. Вскоре корабль оказался на ночной стороне. Он уже перешел на орбитальную траекторию, И потому в углу экрана вновь появилось звездное небо. Его быстро пересекли две луны, окрасив верхние слои облаков в пурпурные тона. Внизу смутно виднелись обширные лесные массивы и горные цепи с вершинами, украшенными снежными шапками. Через несколько минут корабль вновь вышел на солнечную сторону и стал быстро снижаться. Облака поредели. Теперь вполне можно было разглядеть города, сети дорог, аэродромы, морские порты. Но ничего этого не было. Те же степи, пустыни, невысокие старые горы, редкие зеленые пятна лесов и рощ. И никаких признаков человеческого присутствия. Не было даже развалин древних городов. Фарли изумленно взглянул на Кристенсена и увидел в его глазах свет надежды. Потом вновь настала ночь. Две луны бросали на поверхность планеты кровавые отблески, делая ее еще более безжизненной. А может, это на самом деле к лучшему? Внезапно подумал Фарли. Тогда удастся забыть все страхи, отбросить все проблемы. Давид вернется с пустыми руками, без сверхоружия, и земля не превратится в такой же вымерший безжизненный мир. И все же Фарли чувствовал, что очень хочет найти здесь людей. Нет, ему не нужен был оркестр, толпы народа, приветственно размахивающие руками и лозунги типа «Привет братьям по разуму из Солнечной системы». Нет, хотелось просто увидеть человеческое лицо, заглянуть в глаза своего собрата, пожать чью-нибудь крепкую руку. «На ведь Дэвид тоже сейчас смотрит, не отрываясь на рин», — подумал Фарли и наверняка проклинает небо. Все его амбициозные надежды утонули в толстом слое вековой пыли, и слава богу. Внизу проплывала огромная долина, темная, суровая, лишь изредка искрящаяся зеркалами озер, отражающими свет лун. Внезапно Кристенсен издал сдавленный крик, и тут же Фарли увидел впереди яркую точку света. Нет, точки света. Они быстро промелькнули, но осталось ощущение, что это были огни большого города. Вы видели? Тихим сдавленным голосом спросил Кристенсен. Да. Это город? Не знаю. Фарли хотелось как-то успокоить старика, и он добавил. Скорее всего, нет. Больше похоже на извержение вулкана или на отблеск лунного света на горных ледниках. Но Кристенсен только покачал головой. Вид у него был очень озабоченный. Да ведь теперь не успокоится, пока не исследует это место. Хотя вряд ли его так просто найти. Корабль в очередной раз пересек линию терминатора и помчался навстречу Солнцу. Внезапно на равнине появился огромный черный шрам, шириной в несколько километров. Они вдалеке развалины титанического города. Рядом простиралась гряда холмов, за которыми вдаль уходил обширный лесной массив. Здесь они и приземлились. Несколько часов прошло в томительном ожидании, пока делали все необходимые пробы воздуха. Было очевидно, что в Анриане не зря выбрали для колонизации Землю. Вероятно, она напоминала Рин по многим физическим параметрам, в частности, по составу атмосферы. Но минули тысячелетия, многое могло измениться. То же касалось и микрофлоры. На всякий случай экспедиция была снабжена полными комплектами тяжелых и легких скафандров, а также дыхательными масками, но все надеялись, что удастся обойтись без них. Экипаж собрался на обзорной палубе. Люди молча смотрели на простиравшийся до горизонта пейзаж. Был полдень, золотистое солнце ослепительно сияло в небе цвета красной меди, по которому плыли редкие розовые облака. Ветер гнал волны по бурой траве. Они докатывались до сверкающей, словно черное стекло, поверхности шрама, опаленного адским огнем, и гасли. «Очень похоже на полдень где-нибудь в Канзасе», – подумал Фарли. Но все было немного иным. Степень напоминала густые вьющиеся волосы бурого и темно-зеленого цвета. Редкие кустарники имели непривычную форму перевернутого конуса с толстым основанием ствола и тончайшей вязью густой кроны. Изредка в небе проплывали белые птицы с пышными радужными плюмажами. Нет, это не Канзас и не земля. Кристенсен посмотрел на членов экипажа сияющими глазами. «Поздравляю вас, господа, с посадкой на Рин. Этот день войдет в историю человечества. Во время подготовки к экспедиции мы тщательно проработали план действий, и теперь... и теперь надо его менять». Неожиданно прервал его Дэвид. Он подошел к сидящему в кресле-каталке Кристенсену, засунув руки в карманы и недобро улыбаясь. Менять это еще почему? Да, хотя бы потому, что вы не в состоянии выполнять обязанности руководителя экспедиции. Надо быть честным, Крис, в этот ответственный момент и забыть о личных амбициях. Мы же все видим, как плохо вы себя чувствуете. У вас сердце ни к черту, и Рахер подтвердит, что вам не по силам больше психологические и тем более физические нагрузки. Я считаю, что настала пора выбрать нового главу экспедиции. Чепуха. Кристенцын вскочил на ноги и сложил руки на груди, показывая, что он не так слаб, как казалось со стороны. Но я плохо перенес полет, это верно. Но теперь мы твердо стоим на земле, и я в том числе. Я быстро сумею восстановить прежнюю форму. Можете не сомневаться. Давид смерил его презрительным взглядом и вдруг усмехнулся. Ладно, я подожду. Кстати, вы видели огни на равнине? Да но они не обязательно имели искусственное происхождение. «Ах, вот как! Ну, конечно, это был вулкан или огни святого Вита. По крайней мере, вам так удобнее, Крис. Если бы планета оказалась пустынной, как Сахара, то вы смогли бы со спокойной совестью забраться в свою постель и проспать там до самого взлета. Увы, мы нашли следы жизни». «Жизнь. Вы считаете это следом жизни? А по-моему, здесь кто-то славно прошелся огнем, а может быть и мечом». Деви спокойно взглянул на черную оплавленную реку, за которой вдали виднились груды развалин, и пожал плечами. «Возможно, такое же оружие разрушило и Гассинди», — сказал он. «Я встречал там подобные оплавленные пятна. Надо провести подробный анализ образцов, и тогда все станет ясно». Причем здесь образцы?» — воскликнул Кристенсен. «Здесь некогда был город или космопорт, и все это превратилось в гигантский незаживающий шрам. Прошло столько веков, а там не растет ни единой травинки». Вас это не пугает, Глен? Да, пугает, когда я представляю такое сверхоружие в чужих руках. Потому-то я и хочу найти его первым. Жестко ответил Дэвид. Вы мечтатель, Крис. Думаете, если вы пацифист, то и войны на земле больше не будет? Будет. И выиграет тот, кто нанесет первый и самый сильный удар. Да, в этом есть здравый смысл, согласился Кристенсен. Наверное, такие же здравомыслящие люди некогда превратили цветущий Рин в то, что мы видим. Ладно, не будем об этом. Главное сейчас город. Сверху он похож на древние развалины, но, быть может, его все же населяют люди. Надо найти их и вступить с ними в контакт. Если же здесь пусто, то мы поищем эти ваши огоньки святого Вита». Он обвел взглядом притихших членов экспедиции и тихо добавил. «Господа, скоро нам предстоит встреча с неведомым. Не забывайте, что вы можете встретить не просто туземцев, нет. Это будут хозяева планеты, на которой мы являемся всего лишь пришельцами». Мы преодолели полгалактики вовсе не для того, чтобы затеять новую войну. Тем более, что этому он с прачной улыбкой кивнул в сторону черного шрама. Нам все равно нечего противопоставить.